ЭПИЗОД ЧЕТВЁРТЫЙ Он стоял, прислонившись спиной к углу резного шкафа, заложив руку за борт полурасстегнутого мехового жилета и скрестив ноги. Левая нога, на которую он переложил всю тяжесть тела, затекла. Но он не менял неудобного положения. Он хотел говорить с нею, слушать ее голос. Но Григорий знал. Все, что он скажет ей в эту минуту, зазвучит фальшиво. а заговорить о том, как ему чудесно в эту минуту, этого он не мог. Перехватив взгляд Юлии, обращенный к картине, Григорий, стараясь сообщить своему голосу равнодушный тон, спросил, «Ну и как вы ее находите?» И удивился. Голос был не таким, к которому он привык. «Что-то напряженное и глуховатое» зазвучало в нем. «Я ее не совсем понимаю», — ответила Юлия. «Я ее не совсем понимаю», — повторила она. Легким упругим шагом прошла по комнате и остановилась за спиной Григория. Он даже чувствовал ее дыхание. «А вы ее понимаете?» «Ничего?» «Ничего не понимаю», — признался он. «Вот это мне нравится», — Юлия рассмеялась. «Для чего же тогда держать картину, если не понимать ее?» Картина даже и такая, что-то говорит. В ней много недорисованного, но и много мыслей. Мне кажется, художник писал ее с большим увлечением. Писал, бросал, сердился, проклинал, потом снова брался за кисть, но уже с другими мыслями. Менял план, идею и так все запутал, что потом отступил. Вот под этими черными пятнами было что-то нарисовано, а потом замазано. Видно, у художника нет школы. Ни своей и ничьей Тут что-то и от француза Латура, и от нашего Левитана. Художник сумел вызвать призраки из тьмы, оживил их факелом женщины в белом, а со всей картины не справился. Я почему-то думаю, что эту картину художник писал много лет и так и не понял своей ошибки. И таким же упругим шагом Юлия двинулась к стулу. «Да, да, точно. Вы правильно разгадали картину», — сказал Григорий. Он хотел было закурить, но передумал. — Ну, может, и не совсем правильно уклонилась Юлия. — Правильно, правильно, — возразил Григорий, все еще испытывая чувство близости Юлии, хотя теперь она и сидела уже на стуле. Григорий усмехнулся и показал на фото портрет на стене. — Вот художник картины. С портрета на Юлию смотрела молодая женщина в нарядной белой блузе. Юлия сразу догадалась, что толстяк Фанфаныч говорил именно об этой женщине, сравнивая Юлию с ней. Это и есть та самая Варвара. Конечно, она. Но неужели Юлия и в самом деле похожа на нее? Григорий тоже задержал взгляд на портрете. Ничего подобного. Варвара совсем не такая, как ее запечатлел фотограф. Отдаленное сходство. Ничего общего с той подвижной, энергичной и деятельной Варварой Феофановной, которую знает весь город. Глаза ее не такие серые, а голубые, с искринкой, ласковые и умные. На портрете нет ее рук, умелых, проворных и маленьких, как вот у Юлии. Все кипело в ее руках, когда она бралась за дело. На портрете нет ее улыбки. всегда задушевной и милый согревающий душу в трудную минуту. «Она художница?» «Для себя. В пределах границ, установленных ей Богом и природою», — усмехнулся Григорий. «Все так и случилось, как вы сказали. Картину она писала долго и каждый день меняла планы и замысел, потом бросила. Называется она «Факельщицы искания». Черт знает, какая символика. «Вот как!» — взгляд Юлии стал более внимательным. «Я и не подумала, что здесь заложена такая мысль. А вот «руины» она хорошо написала. Так написать надо их видеть. В руинах горит костер. Вернее, он не горит, а тлеет, как сама мысль художника. То вспыхивает, то угасает. И от костра такие удачные светотени. Так сразу не напишешь. Нет, нет, тут надо много пережить». прежде чем придут такие вот ощущения. И женщину в белом забыть трудно. Она изнемогает, но ведет вперед. Она мать. Это видно по ее лицу, по складкам губ, по тоскующему взгляду. А вот эта заря на синеве неба говорит о их цели. Женщины уходят от руин к рассвету. Вот что хотела сказать художница. Это у нее получилось здорово. и когда я первый раз посмотрела на картину, я сразу перенеслась в Петергоф. «А почему в Петергоф?» — спросил Григорий, и, мягко ступая по ковру, подошел к плите и убрал булькающий чайник. «Я тоже бывал в Петергофе». «Когда?» «За год до Финской». «А, с той поры много воды утекло. И что же вам понравилось там?» «Белые ночи и фонтаны». Наивно признался Григорий, задержав взгляд на раскрасневшейся щеке Юлии с пятном от мороза, и чувство смущения и еще чего-то неясного захлестнуло его волной. Стараясь сообщить своему голосу равнодушный тон, он продолжал. «Я и теперь еще помню фонтаны в лучах прожекторов. Взморье. Чудесное там место. Просто царское. А что там теперь? Руины». Вот такие же, какие тут нарисованы. Юлия с большими подробностями рассказывала о том, что стояло перед ее взором. И то трудное, что довелось пережить ей в Ленинграде, теперь, в этой комнате, воскресало не в тех мрачных трагических красках, как было там, когда она подбирала трупы убитых, умерших от голода и помогала раненым, а как неизбежное и обыкновенное, что сделал бы каждый на ее месте. Но в этом неизбежном и обыкновенном было что-то вдохновенное и святое, и она готова была сейчас покинуть уютную теплую комнату Муравьева и вернуться в холодный, суровый Ленинград, чтобы быть рядом с друзьями. Григорию нравилось, как Юлия говорила о картине. И только теперь, когда она заговорила о Петергофе и Ленинграде, Он понял, что картина оживила в ее памяти все недавно виденное и пережитое. Петергоф! Петергоф! Давно ли он, Григорий, бродил по его поэтическим местам с Федором, и Федор знакомил его со статуями Самсона, Львиного каскада, Фонтана Евы? А теперь там нет ни статуи Самсона? Ни львиного каскада, ни фонтана Евы, А есть гарь, руины, мертвые квадраты, Окон, обращенных на взморье, Горький едкий дым пожарищ. Война! Все это нам известно, голод и блокада. Руины и пожарища войны, — сказал Григорий. Но вот пережить, выстрадать то, что пережили вы, Ленинградцы, нам не довелось. Тут большая разница — знать по газетам, слухам или всё испытать самому. Я хотел бы быть там, а не здесь. Мой брат Фёдор встретил войну на Балтике, на подводной лодке. И вот то, что потом он писал мне о блокаде, просто не укладывалось в сознании. А выходит, он ничего не придумывал. Григорий говорил медленно, задумчиво. Движения его были неторопливые. но определенные и точные. — Я очень рад. — Как хорошо мы побеседовали, — искренне признался он. — Точно и я побывал там, где были вы недавно. Григорий помолчал, словно все еще не мог оторвать свои мысли от далекого, изнемогающего, но героически борющегося города, и вдруг спохватился. А об мы и забыли. Ведь, кажется, от Ачинска ничего не ели. Да вы не стесняйтесь, кушайте, пожалуйста. Вот молоко, чай, мораль и мясо. Попробуйте. А завтра поищем ваших родителей, и все будет хорошо. Вам еще понравится наш город. Ей-богу понравится.